Часть четвертая. Постижение истины. Старость. Свободы поле всему основа. Весна народов. В разгаре революционных событий под свежим впечатлением от них Беттина написала письмо Зигмунду, ныне прусскому дипломату, служившему в Карлсруе. Из всех ее детей он был самым решительным противником ее политической позиции. И, казалось, именно его она хотела переубедить своим рассказом. «Девятнадцатого числа, шесть вечера. Сейчас все тихо вокруг. Однако народ устроил королю гордую и страшную демонстрацию. Расскажу тебе все по порядку, все, что мы пережили, что слыхали, начиная с восьми утра, когда только прекратилась стрельба. В десять часов я вместе с Енацем и Гизелой отправилась в город». У ворот нам повстречалась воинская часть, которую удалили из города, чтобы успокоить народ, да еще офицеры заявили, что не могут народ усмирить. А народ этот совершил великие деяния, и ничто не затмит сияние его славы, великодушия и доброты, которые он завоевал за одну эту ночь, не прибегая к оружию. Значит так, на дворцовой площади собралась толпа, и потребовала выдачи вчерашних пленников, брошенных в дворцовые подвалы. Королю пришлось их выдать, но при этом он сказал, «Уж вы получше поглядите на этих пленников, еще захотите ли вы их взять?» За эту шуточку он мог бы и жестоко поплатиться. На Унтерден Линден навстречу нам двигалась впечатляющая похоронная процессия. Большой открытый мебельный фургон вез 17 трупов, За ним несли еще девять трупов с зияющими ранами. Каждого покойника, убитого цветами, несли четверо мужчин. Позади шествовала огромная толпа, все с обнаженной головой. Изо всех окон высовывались жители домов, и многие люди из народа рыдали, наверное, это были друзья убитых. Прискакала конница, целая рота, ее заставили взять ружье на караул, и процессия двинулась дальше, и этак проследовало до самого дворца принца Прусского. Тут кто-то скомандовал «Стой!», народ расступился полукругом, раскрытым в сторону дворца, разместив в середине полукруга все трупы, и в глубочайшей тишине народ прошествовал мимо дворца, поочередно останавливаясь у каждого окна. А миновав все окна, люди запели «Псалом». У поста стражи они вновь сделали остановку. Солдаты взяли на караул, офицеры отдали честь. После того, как колонна с трупами миновала пост дворцовой стражи, по рядам огромной толпы прокатилось глухое «Ура!» в честь военных, и народ устремился к королевскому дворцу. Отец, разыскивавший сына, случайно бросился к фургону с трупами и там обнаружил его. Народ кричал «Пусть выйдет король!» «Пусть полюбуется трупами!» Народ все кричал и кричал, пока король не вышел. Тогда народ спросил его, намерен ли он и впредь оставлять безоружными бюргеров, охраняющих порядок. Ведь за это они расплатились жизнью, их попросту застрелили. Короче, народ наседал на короля, чтобы он разрешил вооружить этих бюргеров. И сегодня до шести часов вечера все должны получить оружие, а принца русского. Народ больше терпеть не намерен. Этой ночью штурмовали тюрьму, где содержат поляков, но штурм не удался. Студенты захватили в плен генерала Мюллендорфа и держат его как заложника. А королю велели передать, что повесит генерал, если он не исполнит требования бюргеров. Этой ночью сюда прибыл финке. Он пошел к королю и сказал, «Ваше Величество, под вами шатается трон». Если вы хоть час еще помедлите с удовлетворением требований Рейнской провинции, она объявит себя независимой республикой и отдаст себя под защиту Франции. Король поспешил удовлетворить все требования. И, наконец, сегодня он сделал три важные уступки свободе печати. Но народ отверг его условия, и тогда королю пришлось попросту пойти на уступки без всяких встречных условий. Из Магдебурга сегодня прислали сюда две человек и большую партию ружей на помощь здешнему народу. От одного полка осталось 80 человек, от роты другого полка — 37. Также осталось всего 13 штабных офицеров. Сняты со своих постов Канец, Бодельшвинг, Тиле, Эйгорн. Арнима на посту президента народ еще не утвердил. Ауэрсвальд вроде бы будет министром внутренних дел. Но кого прочат в министры иностранных дел, еще не объявляли. Предполагают, что радовится. 20 числа. Вчера делегация из 30 бюргеров собиралась пойти к королю, чтобы сделать ему представление по ряду вопросов. Хотели, чтобы глава бюргерского сословия, обер Краусник, изложил королю требования берлинцев. Но тот отнесся к затее безо всякого восторга и сказал, что эта демонстрация может оскорбить короля. Тогда несколько бюргеров связали в одну цепь свои носовые платки, накинули ее на бургомистра и воленс-ноленс поволокли его с собой. А генерал-лейтенанта Притвица бюргеры сразу же застрелили за то, что он приказал открыть огонь, когда народ мирно толпился у дворца. Капитан Борке убит, погибли еще 13 штабных офицеров. Волнение Беттина ощущается в каждой строчке. Точные сведения соседствуют в ее рассказе со слухами. Она никак не комментирует событий, но совершенно очевидно, что она сочувствует восставшим. Беттина стремится убедить Зигмунта в том, что даже король вынужден покориться обстоятельствам, и стал бы, Зигмунд неправ, отвергая идею прогресса. Отчетливее расставлены акценты в письме. которое Беттина собиралась отослать в Рим не то 21, не то 24 марта Полине Штейнхойзер, жене скульптора Карла Штейнхойзера, с которым Беттина познакомилась еще в бытность его учеником Рауха. К Полине Штейнхойзер она относилась с полным доверием. Письма ее к ней лишены пафоса. Это деловые отчеты человеку, с которым ее связывало глубокое взаимопонимание. Должно быть, Беттина ценила трезвый ум этой молодой женщины, жены известного скульптора. Все, что происходило здесь этими днями, о том расскажут вам газеты. Но только тот, кто оказался вовлеченном в водоворот событий, способен представить себе весь ужас боев 18 марта. Наверное, ложью постараются прикрыть позор, каким король и правительство предательски запятнали себя. Но ущерб от этого непоправим. и он уничтожил виновных. Это была битва предателей народа. Вооруженных солдат бросили против безоружных людей, но победа осталась за народом, как моральная, так и физическая. На Дворцовой площади собралась толпа. Берлинцы хотели поблагодарить короля за дарованную им свободу печати, и тут вдруг солдаты накинулись на толпу, и ну, рубить, стрелять шрапнелью. Люди бросились бежать, солдаты за ними, Через двадцать минут город ощетинился баррикадами, каждый дом стал крепостью, народ штурмом брал арсеналы, а король, между тем, упорно отклонял все просьбы как духовенства, так и городского совета прекратить кровавую бойню. Совсем иная картина обрисована в брошюре, изданной в 1850 году без указания автора. Автором ее был граф фон Арнем под названием «Мартовские дни в Берлине», в их военном аспекте в этой брошюре тем же событиям дано прямо противоположное истолкование поводом к началу кровопролития согласно некоторым слухам вновь объявляется тот факт что у гренадера кюна и унтер офицера хергена будто бы случайно выстрелили ружья Хотя автор и не мог умолчать о возбуждении, нараставшем среди берлинцев после революции в Париже, он и тут не упускает возможности походи сообщить, что отдельные комитеты самообороны, куда втерлось много евреев, сегодня к двум часам готовят крупную демонстрацию. Типичный стиль реакционного политика. Своего рода апофеоз безоглядного презрения к народу. После мартовских дней... У битины уже не оставалось сомнений в том, что Фридрих Вильгельм IV и впрямь романтик на троне Кесарей, как еще в 1847 году назвал его Давид Фридрих Штраус. «Прислушайтесь к отеческому глазу вашего короля, жители моего верного и прекрасного Берлина, и забудьте случившееся, как и я желаю его забыть и похоронить в сердце моем, во имя великого будущего». каковое при благословенном Господнем мире непременно наступит для Пруссии и, благодаря Пруссии, для всей Германии. Так начиналась прокламация к моим милым берлинцам, которую во второе воскресенье Великого Поста, 19 марта, расклеили на улицах. Правда, повсюду ее срывали со стен. Вера в короля отца рухнула. По имеющимся данным, утром 19 марта около трех пятых Берлина, были в руках восставших. Солдаты братались с бюргерами. Ослушавшись приказа короля, войска не только очистили улицы, но и вообще ушли из города. Их сменили отряды самообороны — бюргервер. 20 марта 1848 года прозвучали праздничные залпы, Берлин был иллюминирован вплоть до глубокой ночи, король обещал народу конституцию. «Все это пока только начало», — записал все дни в своем дневнике Варнгаген, добавив такую подробность. Король, осенив себя черно-красно-золотым знаменем, проскакал по улицам Берлина, но восторга этим ни у кого не снискал. Слишком демонстративна была эта выходка, чтобы вызвать у берлинцев доверие к намерениям короля. 22 марта состоялись похороны жертв, убитых 18 марта на жандармском рынке. В эти дни здесь царит сплошная суета. Берлинцы выступают против Лантага, хотят его переизбрать, — писала 30 марта Беттина. Сам король оставался бездеятелен. Все знали про его ссору с принцем Бельгельмом, который швырнул шпагу к его ногам и обозвал его мямлей. Народ волновался из-за Конституции. Идея первичных выборов — Завоевывала все больше сторонников. Но могут ли тружники, могла ли беднота притворить в жизнь свои требования парламентским путем? Было ли уже преодолено влияние пиетистики новое весьма употребительное слово, как подчеркнула Беттина, в местном союзе трудовых классов, низовой организации Центрального союза трудовых классов. Беттина, с присущей ей критической проницательностью, давно заметила, что правительство с самого начала держало там уйму своих людей. Под силу ли было рабочему братству, к февралю 1848 года насчитывавшему 800 тысяч членов и руководимому Стефаном Борном и Биски защитить интересы трудового народа? По-прежнему берлинский рабочий класс — состоял по преимуществу из ремесленников, а в деревне после реформ Штейна четко выраженной оппозиции вообще не было. Борн Стефан, 1824-1898, руководитель вместе с Биски первой самостоятельной немецкой рабочей организации. Примечание редакции. Сегодня открыло заседание Лантага, записала Бетина 2 апреля 1848 года. Король и ответственные министры пошли на все уступки, забыли лишь о рабочем сословии, терпящем наибольшую нужду и притом самом многочисленном. К тому же победа 18 марта, единственная его заслуга. Все в городе ходило худуном. Столько еще предстояло сделать. и для скепсиса не оставалось времени. Бертина часто навещала Варнгагена, они обменивались новостями по поводу всех городских событий. Повсюду работали избирательные комиссии. В церкви троицы устроили собрание выборщиков. Берлинцы до отказа набивались в пивные, где, что называется, яблоку негде было упасть. Зато в Польше прусская политика показала свое истинное лицо. Арестованных поляков, В мартовские дни выпустили из тюрьмы, и жители Берлина встретили их с ликованием. Король принял Мирославского и других руководителей Польского демократического союза, и когда поляки вышли из дворца, а король помиловал их и восстановил во всех человеческих правах, берлинцы восторженно обступили их и принялись осыпать благословениями. А поляки в ответ клялись, что отныне будут им братьями и готовы защитить их свободу от любой измены. И еще они торжественно поклялись, что будут для Германии оплотом против России. И еще, приняв от народа братской поцелуй, обещали никогда не забывать, что 18 и 19 марта тот народ пролил кровь также ради их, поляков, собственной свободы, и что сами они никогда не прольют немецкой крови. Героизм многих поляков, неповинных в измене, чья кровь, пролитая натравленными на них солдатами, ныне вопиет к небесам залогом тому. Однако Польша не получила обещанной свободы, а вспыхнувшее восстание было подавлено. Прусских солдат наускивали на поляков, вовсю распаляли ненависть к ним. Генерал Виллисен, пользовавшийся доверием Польского национального комитета, оказался в двусмысленной роли. осуществив разоружение поляков на ложных условиях. Русские войска подошли вплотную к польской границе. Генерала Пфюля, который 18 марта покинул Дворцовую площадь до того, как там открыли огонь по толпе, послали в Польшу, и он тут же распространил введенные в Познане осадные положение на всю провинцию. А Мирославский снова оказался в тюрьме за то, что застрелил поляка, намеревавшегося убить пленных пруссаков. Из познанской тюрьмы он писал Беттине. «Познанская провинция ныне являет собой зрелище самых злополучных дней тирании». Как и другие поляки, Мирославский не только пережил разочарование, но и был просто в отчаянии от предательства, каким обернули спасула короля. У него вырвался стон «О, благородная любимая матушка! от Отчего я не пал вместе с товарищами моими на полях в жестны. Они-то умерли, еще веруя в Бога и в справедливость. В Польше революции выродилась в фарс. Бертина понимала это и с присущей ей энергией приняла обличать создавшуюся ситуацию. Отталкиваясь от идеи народного суверенитета, она выдвинула модель антиавторитарного государства, ей в тем самым величайшую политическую прозорливость. Разумеется, повсюду в Европе левые силы решительно сочувствовали Польше, рассчитывали даже, что Французская республика поддержит восстание поляков. Трагическая судьба Польши, столь произвольно расчлененной на части, дала мощный толчок развитию политического самосознания угнетенных, и на этом фоне обман, нарушение данного королем обещания, воспринимался особенно остро. Идея же демократии, которую Беттина пыталась охватить понятием «народный суверенитет», оставалась для нее чистой идеей, в которую она глубоко верила и потому крайне чутко реагировала на все текущие политические акции. В Берлине то и дело вспыхивали беспорядки у следственной тюрьмы «Хаусфоктай». На «Унтерден Линден» студенты и рабочие сожгли экземпляр проекта «Конституции». Власти издали постановление о запрете кошачьей музыки, нарушавшей покой горожан. Но спустя несколько дней на Вильгельмплац состоялась бурная демонстрация безработных. Из университета исключили студентов, которые в дни работы прусского собрания вывесили повсюду черные флаги и сами носили черные галстуки. Был также создан полицейский охранный отряд. 24 июня вспыхнуло восстание в Праге, однако оно было вскоре подавлено. Во Франкфурте вместо союзного сейма теперь заседало общегерманское национальное собрание, которое избрало имперским правителем австрийского эрцгерцога Иоганна. В Пьемонте Радецкой сражался с итальянскими повстанцами. В Шлезвиг-Гольштейне были открыты военные действия против Дании, Лишь вмешательство России остановило их. Радецкий Йозеф, 1766-1858, австрийский полководец. Примечание редакции. С трудом продвигалась во Франкфуртском национальном собрании работы по объединению Германии. Упорно сопротивлялись ей старые силы на фоне религиозных, идеологических, экономических и политико-административных противоречий. Свободолюбивые устремления поляков встретили злобный отпор со стороны части депутатов, от имени которых в соборе святого Павла выступил Вильгельм Иордан. Желание восстановить польское государство он назвал слабоумной сентиментальностью и заявил, «Я готов признать без обиняков, есть право сильнейшего и больше ничего, право завоевателя». Повсюду все кипело, бродило, но продвижение к демократии приостановилось. Отсюда понятно интенсивное внимание Беттины к польскому вопросу. Какие бы практические усилия она не предпринимала для устранения социальных язв, у нее, тем не менее, не сложилось сколько-нибудь четких теоретических представлений о желательном новом общественном строе, да и вряд ли она стремилась такое представление выработать. Ей притила сама идея ограничить процесс развития какой-либо программой, а хотелось лишь способствовать переосмыслению сущего. Беттина изучила разные противоречащие друг другу теории, каковые она поверяла исторической реальностью, неизменно убежденной в том, что реальность эта изменяема. Здесь следует отметить ее приверженность к ботаническим образам, относящимся к росту, цветению, опылению растений. Читала Беттина и Мальтуса и Прудона, была знакома с брошюрой Блунчли о Вейтлинге и швейцарских коммунистах, как и с книгой Лоренца Штейна о социализме и коммунизме во Франции. Штейн Лоренц, 1815–1890, немецкий экономист и правовед. Примечание редакции. Она прочла также множество брошюр о положении бедноты. Выписывал журнал Deutsches Bürgerbuch «Жизнь немецкого обывателя», Пютмана, в котором Фридрих Энгельс опубликовал введение заключения к отрывку из Фурье о торговле, а также многие газеты революционных лет. Что же касается «Коммунистического манифеста» и работы Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», то этих трудов Бетина, по всей вероятности, не читала. При всем притом она возмущалась предложением Ханземана обложить налогом поместья аристократов, вряд ли просто из классового эгоизма, а лишь потому, что ее напугали проекты Вейтлинга. Она страшилась бесклассового общества, где законы служили бы удовлетворению страстей отнюдь не самых благородных и возвышенных. Но ведь есть еще и нечто более высокое, а именно любовь. Бетину пугали народные массы, лишенные хлеба. Произвол, видевшийся ей в разделе поместий, пугал хаос, который должен был последовать за крахом существующего строя. Хансман Давид, 1790-1864, министр финансов Пруссии. Примечание редакции.